Михаил Дорин. «Авиатор». Назад в СССР. 9. Глава 1. «Я сделал один проход под нижней кромкой облаков, но кроме черного дыма и обломков самолета на склоне видно не было. Кажется, и катапультироваться наш беглец не успел». Самолет выровнял по горизонту. Теперь есть возможность проконтролировать остаток топлива и принять решение, где садиться. Обдумать случившееся еще будет время. Сейчас нужно думать о себе. До аэродрома Шиндан далеко. На мире стрелка почти лежит на левой стороне. Кандагар рядом, но... Это Кандагар. Там вечно все через одно место. Надо вспомнить позывной борта, который ретранслировал мне команды с аэродрома. Как там только его позывной? Помню, что цифры шли у него по порядку. Ну, тогда пойдем с самого начала. «Сто двадцать третий, сто на связь!» запросил я, но в ответ тишина. Я продолжил набирать большую высоту, чтобы хоть до кого-нибудь докричаться. 678, семьдесят восьмой, сто на связь!» продолжил я гадать с позывными. На канале пеленгации, который я сейчас использую, навряд ли много экипажей сейчас. Поэтому транспортник, похоже, ушел со связи, не продолжив исполнять роль ретранслятора. 234 и 117-му на связь. Еще раз запросил я. Ответил 117 все вас ждут. Весело ответил мне родист этого транспортника. Надо же, угадал позывной. На панели загорелась лампа, предупреждающая меня об аварийном остатке. Теперь уже у меня точно нет вариантов. Посадку надо выполнять в Кандагаре. Еще минуту назад я переживал, что мне пришлось сбить одного из коллег. Пускай он и предатель, но не так-то просто это принять. А теперь волнуюсь за себя. Катапультироваться не хочу. Возможно, никогда потом не смогу вновь сесть в кабину. Спина и так последнее время не радует. «234-й! Передайте на Янтарь! Цель поражена! Координаты следующие!» Ответил я и начал диктовать номера квадратов. «Понял, передаю!» Ответил мой ретранслятор. Взял курс на Кандагар и надо бы уже запросить о готовности принять меня. Переключил на станции канал на стартовую частоту этого аэродрома и начал вызывать наших коллег. «Мирван-117-му!» Запросил я. «Доброго дня! 117-й! Веселый! Иду к вам с посадкой! Остаток аварийный!» — доложил я и с опаской стал смотреть на топливо мер. Топливо уходило буквально на глазах, а до полосы лететь еще километров 100 Остаток у меня уже был меньше 500 но не в первый раз придется на ведре садиться. «117-й! У нас обстрел! Полоса не готова! Сейчас запросим для вас!» Начал говорить руководитель полетами Кандагара, но тут же остановился. Прошла минута после того, как не смогли на моем запасном аэродроме что-то решить. Даже курс мне не поменяли. Как шел вдоль реки, так и продолжаю следовать в Кандагар. Пока они там думают, я решил еще раз спросить о возможности посадки». «Мирванс, 117-му, есть решение по поводу посадки? Со всеми согласовали?» — запросил я, проверяя положение рычага управления двигателем. «117-й, обстрел у нас. Полоса частично разбита, посадка невозможна. мирванс «Мирванс, 117-й, иду к вам с посадкой, своим решением!» — твердо отвечаю я и начинаю смотреть в наколенном планшете данные аэродрома. Частоты приводных радиостанций выставил. Курсозадатчик на посадочный курс установил. 117 -й. Посадка невозможна! Следуйте на Янтарь! Продолжал вопить руководитель полетами. Достали эти перестраховщики опять со своими обстрелами и поломками полосы. Мирванс, я 117 -й. Сажусь у вас! Точка! Рубеж начала снижения! Сказал руководитель полетами и начал зачитывать мне условия на заходе. Особенно было весело слушать, как мне объясняют, с какой стороны у них сильнее стреляют. Затем пошло описание полосы. Вот тут я впервые за долгое время потерялся. 117-й. Посадку на полосу рассчитывайте с перелетом 250 метров. Далее на пробеге держитесь левее оси. Сегодня... «Полосы правее. Если до третьей не остановитесь, то держаться строго по осевой. Как приняли? Спросил у меня в эфир руководитель полетами. Да хоть чего объяснили! Не сдержался я от комментариев. Погода была простая. Заходить на посадку в таких условиях одно удовольствие. Но вот полоса в Кандагаре, судя по докладу, совсем ни к черту. Начинаю снижаться. Под собой вижу автомобильную дорогу с вереницей застав. Помню, что у каждой из них было какое-то свое название, а самую дальнюю нарекли не то Нептун, не то Плутон. Перелетаю одну сопку. Внизу широкий участок реки Герерут, питающий целую долину. «На посадочной, 117 удаление 10», подсказал мне в эфир руководитель зоны посадки. «Окрестные кишлаки в дыму». Видно, что тут ночью шли тяжелые бои. Начинаю выравниваться. В воздухе висят вертолет, обеспечивая прикрытие. Приближаюсь к полосе. В ушах звучат команды о проверке шасси и закрылков перед посадкой. «Дальний, к посадке готов», — докладываю я и получаю разрешение. Держу обороты чуть выше, чтобы сделать перелет. Прошел торец и прицеливаюсь в район рулежки. «Высота 10, скорость 250 и... касание». «Но это лишь половина дела. Хорошо, что предупредили меня о полосе. Здесь <смех> не повреждения, а настоящие ямы!» Отклонил педаль влево, смещаясь от вытянутой поперек полосы траншеи. Парировал разворачивающий момент правой педалью и начал тормозить. «Выпуск тормозного парашюта». Торможу, но впереди еще одна яма. Увернуться не успею, перелететь не получится. Слегка даю педаль влево и готовлюсь к худшему. Подломлю переднюю стойку шасси и клюну носом. Представил, как меня снесет на грунт, а там можно и на мины уехать. Вот она яма. Подскакиваю, но продолжаю ехать вперед, зажимая при этом тормоза. Кажется, нужно поблагодарить советских столиваров за качественные стойки и пневматики колес. — Полосу освободил, — сказал я в эфир, сбрасывая парашют на повороте перед подборщиками. Стоянка в Кандагаре практически ничем не отличается от Шинданда. Те же обволования с размещенными в них самолетами. К ним выложены рулежки панелями металлических покрытий К-1Д. Те самые шершавые железные плиты, которыми обычно заделывают дырки в заборах. Здесь еще и запасную полосу начали выкладывать из этих металлоконструкций, но пока еще не закончили. Транспортные Ан-12 размещены перед зданием главного терминала аэропорта Кандагар. Выглядит это сооружение весьма эффектно. Несколько огромных панорамных окон с белыми полукруглыми арками, большой перрон для прилетающих самолетов, а также грузовой терминал, который сейчас был ничем иным, как стоянкой военной техники. Само здание испечерено следами от пули осколков, а рядом несколько сгоревших машин. В торце полосы Капаниры с догорающими самолетами МиГ-21 дежурного звена. Видимо, Кандагар подвергся подобному обстрелу, как и мы когда-то на своей базе. Рядом афганский глинобитный домик и пара разбитых автомобилей «АПА». Сразу видно, что основной удар пришелся именно здесь. «Как вообще такое возможно, что мы выводим свои войска, оставляя свои части под обстрелами? Кандагар сейчас наглядный пример, что не всех мы еще духов додавили». На магистрале меня встретил техник, показывающий рукой, куда мне зарулить и под каким углом встать. Остановился и начал выключение, сразу открыв фонарь кабины. Тут же почувствовал прохладный воздух с примесями керосина, дыма и гари. «Дороушендант!» — весело замахал мне техник, поставивший рядом стремянку, когда я снял шлем. «С наступившим, Кандагар!» — махнул я и стал отстегиваться. Переполошили вы нас. Говорят, у вас там ЧП произошло? — спросил он у меня, улыбаясь своими пожелтевшими зубами с несколькими железными коронками. — Да как обычно, все через одно место, — ответил я, не решившись рассказать об угоне самолета. Глазами я искал какой-нибудь автомобиль с суровым и улыбающимся офицером рядом. Сомневаюсь, что особисты не захотят встретиться со мной для допроса. «У вас тоже все как всегда. Как не запросишь Мирванс, у вас обстрел», — сказал я и пригнулся, услышав характерный гул над головой. Над стоянкой прошла пара вертолетов, продолжая кружить рядом с полосой. «А правда говорят, что у вас там уже и МиГ-29 поставили дежурить?» — спросил техник, закуривая сигарету. Рядом с топливозаправщиком, достав при этом пистолет и вставив его в заливную горловину. Ха -ха, всегда знал, что советские техники самые бесстрашные. Такие самолеты у нас имеются. Наш полк должны пересадить на них в этом году, ответил я, сжимаясь от холода. В кабине после такой воздушной драки я насквозь пропотела. Здесь погодка не самая курортная, еще и ветер, задувающий за шивороты в уши. Ты какой-то потерянный паренек! Что случилось, что ты к нам по запасу сел? У нас полоса, как будто у кротов брачный период наступил? Поинтересовался техник, стряхнув пепел на бетон. Топлива не хватило бы до шинданда, быстро сказал я, продолжая трястись. А ты че без куртки полетел? Это у вас шинданди, может, и тепло, у нас прохладнее будет, улыбнулся он и пошел к железному ящику рядом с отбойником. Заправкой продолжил заниматься его коллега. Через минуту зубастик появился с черной технической курткой в руках. «Не успел отстирать от керосина. Будешь улетать, вернешь!» Накинул он на меня куртку. «Других вариантов, как бы мне согреться, все равно нет. Так что буду уходить и пахнуть аэродромом». Со стороны главного терминала мчались два уазика, поочередно обгоняя друг друга. «Какие-то прям гонки! Хотя я догадываюсь, куда они так спешат!» Завижали тормоза, и два отечественных военных джипа остановились передо мной, чуть не наехав на ноги, в желании быстрее оказаться первым рядом со мной. «Так и где он? Быстро мне его показали! Спрятали? А я знал, что с вами что-то не то, Рудиков!» Выскочил из первой машины дерганный майор в отглаженной песочной форме и сразу направился к технику. Об его стрелке на штанах можно порезаться. Вот только зачем он так готовился к встрече сопливого Старлея? Юграфович, да перестань ты, никто его не прячет», — сказал техник Рудиков. «Не прячете? А где он тогда? Самолет не наш, а вокруг все ваши?» — размахивал он руками. «Этот вообще в куртке, который только на коврик для входной двери можно использовать», — указал он на меня. «Вы меня извините, но я не этот». — поправил я этого дерганого. — Это что? Кто? — заверещал нервный майор, запинаясь на каждом слове. — Гость ваш, старший лейтенант Родин. — Так, что за шутки, Рафиков? Я приехал за летчиком, который выполнил перехват самолета. Этот больше на курсант похож, чем на матерого воина, — отмахнулся майор, но потом задумался и начал присматриваться ко мне. Евграф, ну он это, на форму его посмотри, летная же!» Сказал Рафиков, подойдя ко мне. «Вы ж замполит, все знаете!» Майор ходил вокруг меня и не понимал подвуха. В очередной раз нетипичный замполит не попадается в Афганистане. «Ты родин Сергей?» Спросил он. «Есть за мной подобный грешок». «Никогда бы не подумал. Слишком молодой!» Почесал голову замполит. «Ладно, поехали, в штабе посидишь, пока за тобой не приедут». «А кто должен?» — задал я риторический вопрос. «Парень, ой, лучше тебя не знать». «Но, судя по всему, узнать придется», — сказал я, и майор показал мне на второй УАЗик. На переднем сиденье сидел старший машины и, судя по выражению лица, он был недоволен одним только моим видом». «Добрый день, Сергей Сергеевич!» — официальным тоном поздоровался он со мной, презрительно посмотрев на меня. «Капитан Гуманов, оперуполномоченный местного полка!» «В принципе, я даже не сомневался, что это и есть особист. Не разделяю его мнения, что день сегодня добрый!» «Здравствуйте!» — поприветствовал я этого лысого человека с маленькими усиками под носом. «Садитесь в машину», — сказал он, и я едва успел запрыгнуть на заднее сиденье, как водитель рванул по магистральной рулежке. Ехали в полном молчании, вдыхая терпкий аромат, исходивший от моей новой куртки. Заметно было, что человек с усиками из последних сил пытался не обращать внимания на эти запахи. Не выдержал он в тот момент, когда мы выехали с летного поля. «У вас произошла течь топлива?» – спросил лысый. «Нет, холодно просто, а я свою куртку оставил в шинданде». «Думали, что окажетесь в теплых краях?» – ехидно улыбнулся Гуманов. «Странно улыбается этот капитан. Мне уже начинает казаться, что я прохожу по этому делу не свидетелем». Когда мы оказались в его кабинете, в течение пары минут было полное молчание. Гуманов занимался чем угодно, но только не общением со мной. Возможно, ему было просто поручено держать меня подальше от всех, чтобы я не сболтнул лишнего. «Чаю не хотите?» – спросил капитан. «Можно?» – ответил я, и Гуманов пошел к своему серому сейфу, на котором стояла большая банка с водой и металлический электрочайник. Капитан налил воду и засыпал заварку чая со слоном в расписной заварник. «Как вы умудрились попасть в эту историю, Сергей Сергеевич?» – спросил он у меня, сыпя сахар в чашку. «Оказался неподалеку», – ответил я. Решил не отказываться от сладкого чая, поскольку нужно восстанавливать силы после головокружительного воздушного боя. Голова немного побаливает. «Когда мне звонили коллеги и ваши кураторы Шинданда, настоятельно просили вас оградить от чрезмерного внимания». «Стесняетесь людей?» — продолжал спрашивать Гуманов, медленно насыпая в чашку уже четвертую ложку сахара. «Интересная просьба от моих особистов. Так сильно хотят скрыть эту историю? Сомневаюсь, что получится. Кто бы ни был беглецом, разборок, как и после Беленка, не избежать». — Нет, для меня самого подобная просьба удивительна. С людьми хорошо общаюсь. — Понятно. Через несколько минут закипел чайник, и Гуманов разлил горячий напиток по кружкам. — Спасибо, — поблагодарил я капитана, когда тот поставил передо мной чай. — Пейте, вы устали. Столько всего сделали за ночь, — сказал Гуманов. Так-так, началась игра на внимательность. Пытается меня подловить на какой-то неосторожной фразе, а я уже начал думать, что меня действительно в гости позвал к себе особист по просьбе коллег из Шинданда. «Товарищ капитан, если вы что-то хотите напрямую спросить, то спрашивайте. Зачем эти все аккуратные и провоцирующие фразы?» – спросил я, и Гуманов, отхлебнув чай, ехидно улыбнулся. «Никакой провокации, Сергей Сергеевич. Обычная работа простого полномоченного, ответил капитан и достал из ящика в столе тарелку с конфетами «Золотой ключик» и печеньем «Альберт». «Понятно». Конфетками я решил угоститься, но был на стороже. Капитан очень нацелен на разговор, может и спровоцировать на неверный ответ. «Война заканчивается, а сражение еще нет, верно?» — спросил Гуманов, и я молча кивнул. — Сколько вы в Афганистане? — С марта восемьдесят первого года. — Немного вам осталось, чтобы спокойно убыть вас, МОН. Почему вы мне сказали, будто я еще тут останусь после положенного мне срока? — Думаю, что ваша командировка закончится гораздо раньше, — твердо сказал капитан. — Я сомневаюсь, что вы этому обрадуетесь. Успели уже все свои дела закончить, прежде чем пойдете под суд. — Да что он несет? Он меня за предателя считает или... — Похоже, что с Шинданда пришла команда меня не оградить, а задержать. Дверь за спиной открылась, и на пороге появились двое мужчин в песочной форме со множеством карманов, в том числе и на рукавах. «Та самая эксперименталка, которая должна пойти в войска через пару-тройку лет». «Он здесь, товарищи!» – подскочил со своего места Гуманов и поспешил поздороваться с вошедшими. Один из них – Краснов. Выглядел он уставшим, как будто новогоднюю ночь отмечал, как это и полагается советскому человеку, много ел и пил, а потом поздно лег спать». Второй Сергей Иванович. Какую должность в аппарате КГБ он занимал, я не знаю, но он явно был начальником для Краснова. «Мы видим. Оставьте нас», — сказал Сергей Иванович, и Гуманов вышел за дверь, оставив свой чай недопитым на столе. «Только сейчас заметил, что сижу на стуле и не отрываю своей пятой точки, а ведь в кабинет вошли минимум генерал с полковником». Аккуратно поставив кружку на стол, я начал вставать, почувствовав боль в позвоночнике. Попытался не корчить болезненную мину, но дискомфорт был очень чувствительным в нижнем отделе. «Не торопись, родин», — сказал Сергей Иванович и медленно подошел ко мне. «Опять мы с тобой видимся при странных обстоятельствах», — сказал он и протянул мне руку, когда я выпрямился. Сам себе удивляюсь». — ответил я ему и пожал руку. — Отчего это так керосином пахнет? — спросил Сергей Иванович и пошел к столу. — Где так измазался? — Ох, и зря я взял эту куртку у техников. Лучше померз на улице, а потом согрелся чаем. Теперь везде со мной этот запах. — На стоянке куртку техники дали, чтобы не замерз. — А спирт зажали или тоже угостили? — улыбнулся Краснов, здороваясь со мной. «Не пью, Леонид Борисович!» «Помню, помню», — ответил Краснов и показал мне садиться. Сам же Леонид Борисович сел позади меня у стены, взяв отдельный стул. Я и не надеялся, что разговор с этими людьми будет обычным. «Итак, рассказывай, Сергей, как все было?» — спросил Сергей Иванович. После моего продолжительного рассказа предполагаемый начальник Краснова отклонился назад и задумчиво почесал затылок. «Как все грамотно было продумано! Нашу упущение, Борисыч!» — сказал Сергей Иванович. «Да, из Толкачева тоже не смогли вытащить эту информацию. Хорошо, что у нас есть родин!» — похлопал меня по плечу Краснов. «В каком смысле?» — удивился я. Первая мысль была, что меня использовали как-то в темную в этом процессе, мол, все рассчитали, а все эти догонялки были ничем иным, как инсценировкой, дабы найти уязвимые места у сороковой армии. «Ты не волнуйся. Репрессии, которые затронут твой полк, тебя не коснутся. В этой истории ты один из немногих, кто поступил правильно», — сказал Сергей Иванович. «Насчет «правильно ли» я не до конца уверен», — «Меня до сих пор гложет, что сбил кого-то из своих. пускай это и было необходимо, однако говорить об этом не надо. Неправильно поймут». «Раз вы так считаете, я могу узнать имя беглеца?» Сергей Иванович посмотрел на Краснова и не торопился с ответом. «Угонщик самолета, чтобы совершить преступление, тяжело ранил часового». «Когда он нанес удар с воздуха по самолетам, были безвозвратно потеряны три борта, а также получил смертельное ранение техник», — ответил Краснов. «В душе немного сжалось, поскольку на стоянке в это время был дубок. Елисеевич, пожалуй, самый светлый человек во всем полку. Не хотелось бы даже думать, что он погиб». «Так кто?» — спросил я.